Тонкая папка, которую Райан отдал ей вчера вечером, лежала рядом с кроватью. Хелли заснула, читая и перечитывая скудные сведения и задаваясь вопросом, что с ними делать. Она пообещала Райану, что не начнет стучаться во все двери, но некоторые обещания затем удаются, чтобы их нарушать. Ничто не могло остановить Хелли. Вот только как ей разузнать больше о дочери? Пока она одевалась и готовила себе кофе, решение созрело. Оно было рискованным, даже противозаконным, но если хочешь, чтобы люди заговорили. Было чуть больше семи, когда она вышла из дома и направилась на работу с большой пустой сумкой через плечо и папкой в руках. Она добралась до участка в два раза скорее, чем в рабочие дни. Дежурный сержант уставился на нее с удивлением. «Я забыла здесь сумочку», — солгала она, проходя мимо него с улыбкой и он, понимающий, кивнул, прежде чем вернуться к своим бумагам. По-видимому, сержант не заметил, что она направилась не в офис, а в женскую раздевалку. Здесь было пусто, как и надеялась Хейли. Новая смена должна была заступить на дежурство где-то через час. Хейли почти никогда не заглядывала в раздевалку. Зачем? Ведь она не носила полицейской формы. Однако ей случалось здесь бывать, И она знала, что в последнем шкафчике висят запасные комплекты. Нужда в них возникала нечасто, но они должны были иметься на всякий случай. Посмотрев через плечо и убедившись, что никто ее не видит, Хелли взяла форму подходящего размера и быстро сунула в сумку. Ей казалось, что прошла целая вечность, каждую секунду она ожидала, что кто-нибудь войдет и окликнет ее. Однако никто не вошел и спустя минуту, Она уже выходила из участка, приветливо попрощавшись с дежурным и, надеясь, что по ее лицу он ничего не прочел. Ныряя в метро, она не могла отделаться от ощущения, что ее кто-то преследует. Оно оставалось и когда Хелли на вокзале Виктория разглядывала табло с расписанием поездов, чтобы добраться до Саттона. 10 минут. Поезд отходит в десять часов ровно. Прекрасно. В Саттене она поймала такси, значительная трата при ее мизерном заработке, но сегодня был особенный день. Она назвала шоферу адрес приюта, который разыскал для нее Раен. Все пятнадцать минут, что заняла дорога до сиротского дома, Хэлли сильно нервничала. Как бы ее ни раскололи, начнут задавать вопросы. Не в ее привычке было затевать авантюры, но руководившая ею желание во что бы то ни стало отыскать девочку с синяком на лице, казалось таким сильным, что одолела нервозность. Такси остановилось у больших ворот. Подернутая зеленью бронзовая табличка гласила «Линдон Лодж». Хелли заплатила водителю и вышла из машины. Минуту она стояла в нерешительности, разглядывала ворота внушительного вида дом в конце аллеи. У Хелли появилась странная убежденность, что ее дочь действительно побывала здесь. Нечто похожее Хелли испытала однажды, проходя мимо больницы, где родилась Дэнни. Дэнни. Как странно знать ее имя. Это делало ее и ближе, и дальше. Хелли огляделась вокруг. Ей нужно где-то переодеться, но поблизости ни магазинов одежды, ни кафе. Правда, дальше по улице располагался общественный туалет из тех, где нужно было бросить монету, чтобы войти. Кое-как Хелли ухитрилась переодеться в тесной кабинке и засунуть снятую одежду в сумку. Даже если прохожие находили что-то странное в том, что женщина в полицейской форме идет по улице, они никак этого не показывали. Хелли сделала глубокий вдох и снова приблизилась к приюту. Опять заморосил дождь, когда она уверенным шагом двинулась мимо деревьев, не чувствуя уверенности внутри. Хелли остановилась только один раз, чтобы спрятать сумку за стволом дерева. К тому моменту, как она достигла тяжелой входной двери, ее одежда неприятно намокла. В одном из окон первого этажа она увидела лица детей, с любопытством глазевших на нее. Она отвела от них взгляд и забеспокоилась. Ей никак нельзя выглядеть нервной. Она должна выглядеть уверенной, должна контролировать себя. Хейли позвонила у дверей и выпрямилась, ожидая, пока ей откроют. Прошла какая-то пара минут, однако они показались Хелли очень длинными. Когда дверь наконец открылась, на пороге показалась приятного вида женщина с вьющимися каштановыми волосами. Она, похоже, не слишком удивилась тому, что возле дома стоит полицейский. «Доброе утро», — спокойно сказала женщина, — «чем могу быть полезна?»